Третье. Зотов подошел к трибуне. В коричневом костюме столичного покроя, золотистые волосы, высокий в очках, он производил впечатление человека строгого, неприступного и далекого от повседневной жизни простых людей. В зале почти все знали, что Зотов происходил из крестьян в Оскоярской области, и с тем большим интересом рассматривать его. Возможно, от этих взглядов а скорее от сознания того, что он уступает перед земляками, среди которых в роли колхозника или рабочего мог бы оказаться и он, сложив свою жизнь иначе. Зотов почувствовал сильные толчки в груди. Он намеревался сразу говорить о деле, но какое-то новое чувство, ворвавшееся в душу, изменило его намерение. «Дорогие товарищи! Дорогие мои земляки!» Вы, может быть, не все знаете, что я, московский профессор, вовсе не москвич. Я ваш земляк, выскоярский житель. Мне так приятно выступать здесь перед вами, что нет слов, чтобы выразить радость от встречи с вами. В зале раздались такие громкие аплодисменты, что в клубных окнах зазвенели стекла. В один миг этот строгий чужой человек словно преобразился, стал проще, доступнее. Понятнее. «Спасибо тебе, товарищ Зотов, что не забываешь родную землю!» — крикнул с места лисицын. Новый шквал аплодисментов покрыл слова охотника. Зотов склонил голову и с минуты не мог говорить, переборывая спазмы, жевавшие горло. — Высокоярск! Высокоярская область! Это не один человек, а весь край, вся земля его отцов, — говорит ему спасибо. Скажи ему кто-нибудь год тому назад, что Сибирь так сильно и властно захватит его, он никому не поверил бы. Московская жизнь с ее размеренным укладом казалась навсегда неизменной. А теперь разве он сможет жить помимо интересов этих людей? Разве он сможет остаться безучастным к их жизни, к их борьбе? В проблеме освоения природных богатств у края позвольте... «Осветить мне две стороны!» — сказал Зотов сдавленным, еще не окрепшим голосом. В конце зала тот -то закашлял, но у него зашикали со всех сторон, и кашлян Гаян умолк. «Первая сторона. Улуюлья сегодня...» Зотов продолжал громко, отчетливым голосом, чувствуя на себе заинтересованные взгляды людей. Улуюлье сегодня — это малоизученный, малонаселенный, малоосвоенный край». Все, что сделала экспедиция научно-исследовательского института, о чем здесь подробно доложила Марина Матвеевна, это лишь начало. Но начало удачное, многообещающее, требующее самого внимательного отношения к себе. После такого начала никто не имеет права не прекратить исследования Улуюля, не отложить их даже на самое короткое время. У стало на повестку дня в жизни Воскоярской области, Оно станет завтра на повестку дня в жизни страны. Одно, очевидно, и бесспорно. Темпы исследований у Лу-Юлья должны быть ускорены, а размах исследований во много раз увеличен. Улуюльская комплексная экспедиция должна быть преобразована из экспедиции научно-исследовательского института в государственную комплексную экспедицию, оснащенную последнему слову техники. Это основная рекомендация, которую я, как уполномоченный Центрального комитета партии, внесу по возвращению в Москву в соответствующие органы. И тут случилось неожиданно. Люди вскочили с своих мест и не меньше пяти минут хлопали в ладоши, хлопали увлеченно, с просиявшими лицами, с горящими, возбужденными глазами. Зотов выждал, когда снул куда аплодисменты, и продолжал. Без широкого, всестороннего изучения у лу невозможно правильно использовать природные богатства края. Огромное поле деятельности отводится нашей науки. Она должна сказать свое веское слово. Итак, начало положено. Вы знаете, что начало во всяком деле самое трудное. Сегодня мы имеем полное основание сказать большое спасибо всем товарищам, которые, наперекор утвердившему сомнение о бесперспективности у пришли сюда. И на свой страх и риск, начав исследование края за короткое время, в корне изменили взгляд на у Честь и хвала им, товарищи!» Зотов помолчал, перелистал странички записной книжки и, повышая голос, этим подчеркивая важность своей мысли, сказал. Вторая сторона — это Улу-Юлья в будущем. Уже теперь, в самом начале исследований Улу-Юльского края, очевидно, что этот край необычайно богат, многосторонний богат. Улу-Юлья — это щедрый дар природы. Вкратце очерчу главные сокровища Улу-Юлья с некоторым заглядом вперед. Думаю, что в своем прогнозе не ошибусь. Энергетика она развернется на базе огромных гидроресурсов рек Большой и Таёжной. Предполагаю, что в будущем здесь построят не меньше трех крупных гидростанций. Первую в районе Мореевки, на реке Большой, вторую в нижнем течении Таёжной и третью в Верховьях Таёжной. Топливо. Есть основания считать, что каменные угли в районе Уваровки являются северным продолжением мощного угольного бассейна, расположенного в соседней области. Таким образом, Улуюли может стать топливной базой. Металлы. Уже доказано, что Улуюли располагает металлическими ископаемыми. Будем думать, что Улуюли даст нам не только железную руду, но и, кажется, щедрым на месторождении редких металлов. Лес. Его запасы колоссальны. Они обеспечат потребности лесной и лесообрабатывающей промышленности, а также Благодаря наличию кедровых лесов позволит иметь в Улуюле хорошее охото-промысловое хозяйство со всеми его новейшими формами. Сельское хозяйство, плодородные, обширные земли Улуюльского края дают полное основание развить здесь многоотраслевое сельскохозяйственное производство. Транспорт. Его рост во всех видах будет продиктован интересами развития Улуюля. И, наконец, нельзя не упомянуть об улуюльских источниках обладающих большой целительной силой. В будущем у не только край высокоразвитого промышленного и сельскохозяйственного производства, но и новые на карте нашей страны здравницы. Природные богатства у позволяют подойти к их освоению комплексно, с учетом интересов самых различных сторон народного хозяйства. У нас есть все для того, чтобы у комплексный район из мечты стал реальностью. Зотов закрыл записную книжку и, поглядывая на Аксима и Марину, пошел на свое место. Аксим поднялся и, не уходя, к трибуне громко, так чтобы слышали все, с улыбкой сказал. — Замечательную картину будущего у Луюльского края нарисовал товарищ наш земляк, профессор Зотов. Ей-богу, умирать не хочется. — А мы не собираемся умирать, Максим Матвеевич, раз такие дела начались, — весело откликнулся Лисицин. В зале засмеялись, заговорили, и Марина поспешила объявить перерыв.